Глава 31. Дарья. Озаренный сотнями золотистых лучей и припорошенный снегом огромных размеров королевский дворец Виленсии сильно смахивал на многоярусный белоснежный свадебный торт. Бесконечные балюстрады и бесчисленная лепнина напоминали украшения из взбитых сливок. Окна обрамляли кристальные, сверкающие в магическом свете сосульки, похожие на леденцы. А вечно деревья, выстриженные умелыми руками садовников и обрамлявшие дорожки и аллейки, напоминали мне о марципановых фигурках, припудренных сахаром. И завершала все это кондитерское великолепие здоровенная статуя дракона с раскинутыми крыльями изо льда, заманчиво мерцающая в магическом свете. Или подобное сходство с кулинарным шедевром мне мерещится из-за того, что за день я выпила только чашку чая? Но тревога и волнение сильно испортили аппетит. Втянула в себя морозный воздух и соскочила с подножки мобиля. Как раз прямиком в объятия вездесущего Маркуса, который сопровождал нас Ви, и госпожой зоркий Глаз Греймур. Впечатляющее зрелище, не правда ли? Тут же завел он очередную беседу, бросив взгляд на дворец. Королевский дворец Кроуперы – самое великолепное и самое высокое строение во всей Виленсии. Король Терелькан Кроуперы запретил строить дома, которые были бы выше дворца. К слову, на его строительство было потрачено 23 года. Понизив голос, мужчина доверительно добавил «И огромная часть королевской казны, но тем не менее оно того стоило. Этому дворцу нет равных по великолепию и размерам». «Видимо, у этого короля были большие комплексы». Я усмехнулась и как можно скорее отпрянула от любвеобильного Маркуса. Но дворец и правда выглядит весьма внушительно. Ви выскочила прямиком мне в руки, подальше от чересчур заботливой гувернантки. Сама мастера Греймор появилась следом за подопечной, бросив в мою сторону, как всегда, неодобрительный взгляд. Если честно, я не совсем понимала, какая необходимость тащить малышку в эту суету. Ей все это шоу было ни к чему, да и опасно это все. Но раз сам принц распорядился о нашем сви присутствии на мероприятии, то споры о логичности и необходимости отпадали. Наверное, мы сви были для его высочества чем-то вроде части шоу. Экспонат под названием «Иномерянка и ее подопечная дракон. Только смотреть, руками не трогать». «Позвольте, я провожу вас», — Маркус галантно предложил руку. «Сегодня подморозило, вы можете упасть, а я обещал Джасперу, что доставлю вас в целости и сохранности». «А где же он сам?» Прижав несколько испуганную обстановкой Вик к себе, я бросила взгляд на подъезжающие к парадным воротам мобили, из которых появлялись разодетые мужчины и блистательные женщины. и все гости, нестроенные вереницы под легкую и ненавязчивую музыку, льющуюся непонятно откуда, направлялись в сторону широкой мраморной лестницы. Там гостей поджидали многочисленные слуги. По другую сторону высокой кованой ограды толпились те, кто пришел сюда поглазеть на светское мероприятие, и те, кто просто желал развлечений. С той стороны были слышны песни, разговоры, хохот. Там же виднелись и журналисты с уже знакомыми мне мерцающими сферами. И, разумеется, суровые серьезные стражи, выставленные по периметру ограды. Но Джаспера нигде не было видно. Внутри что-то сжалось от волнения, и тревога только нарастала, как снежный ком. Страшно хотелось развернуться, скользнуть назад в мобиль, подальше от всего этого шумного балагана. Было какое-то нехорошее предчувствие. Несмотря на то, что вокруг стражи и много гостей, не волнуйтесь, он скоро появится, заверил меня Маркус и зашагал в сторону парадного входа, вливаясь в ряды гостей. Просто закопался в работе. Джаз, трудоголик до мозга костей. Дни и ночи проводил в своем кабинете, или в погоне за очередным негодяем, представляете? До тех пор, пока вы не появились, вы определённо положительно на него влияете. В чём же секрет? Это на что он намекает? Пытается выведать подробности наших взаимоотношений? Любопытствует личной жизнью друга? Секрета нет». Передёрнула плечами, осторожно придерживая подол платья, свободной рукой шагая следом за мужчиной. «Просто всегда приятно возвращаться домой, когда тебя кто-то ждёт». Вин нырнула под пальто, выставив на всеобщее обозрение только хвост, но я была даже рада такому раскладу. Куда лучше, чем носиться в огромном платье за Юркой малышкой, которая норовит поджечь чью-то шляпку, или слопать воротник, Или еще бог знает что. Впрочем, еще не вечер. Надежды на гувернантку у меня не было. О, вы не правы, Маркус мотнул головой. Лично мне домой возвращаться совершенно не хочется. Хотя меня в нашем семейном родовом поместье всегда ждет матушка, которая непременно хочет меня женить в самом наиближайшем будущем, хоть на первой встречной. Вот буквально на днях возвращаюсь домой, а там очередная невеста. И плевать, что я даже имени ее не знаю. Меня чуть не женили прямо в доме. Даже священнослужителя пригласили. Можете себе представить. И тут я рассмеялась. Маркус мне нравился, даже несмотря на его несколько любвеобильную манеру общения. Но было в нем что-то такое, что располагало к общению. Внутренняя харизма, что ли? Или магия? Я уже ничему не удивлюсь. Вы не поверите, но я нахожусь в очень похожей ситуации. Моя мать готова выдать меня замуж за любого случайного гостя мужского пола. Мы начали подниматься по лестнице, и тут поддержка Маркуса была как нельзя кстати. Без него я, пожалуй, с непривычки бы растянулась прямо на первой же ступеньке. «Нельзя же так. У такой прекрасной и боевой, к слову, девушки, должна быть достойная пара. Мужчина достойный занять место в вашем сердце?» Маркус, улыбаясь во все 32 зуба, подмигнул мне. «К слову, может, ваше сердце уже занято?» «Ну вот опять вопрос, который должен был застать меня врасплох и смучить. Если честно, я и сама не знала, что чувствовала». Но сердце определённо билось чаще в присутствии одного вполне определённого мужчины. Моё сердце занято перекачиванием крови по венам и сосудам. Я с улыбкой подмигнула в ответ. «Да вы ещё и умная и образованная!» Маркус рассмеялся. «Все мои знакомые мастера уверены, что сердце необходимо лишь для любовных переживаний. Видимо, здесь уделяют мало внимания образованию девушек. «Как я вижу, вы весьма неплохо проводите время». Голос Джаспера раздался откуда-то слева, заставляя меня замереть на месте. «Рад, что вам так весело. Но, Маркус, я давал тебе вполне определенные инструкции». Рытрой появился перед нами без пальто, прямо в парадном черном костюме, сидевшем точно по фигуре. Распахнутый чёрный пиджак открывал на белую рубашку, выгодно отчинявшую загорелую кожу. Но, по всей видимости, он только что обратился, так как кожа на руках ещё была покрыта серебряными чешуйками, а в глазах горели вытянутые зрачки. И горели совершенно недобро, припечатывая Маркуса к месту. Губы плотно сжаты, будто он едва сдерживает эмоции. «И я успешно справился со всем, как ты можешь видеть. Прекрасная, очаровательная маэстро Дария здесь вместе с вашей не менее очаровательной очень прыткой дочерью, которая, к слову, во время поездки подпалила мое пальто». «Купишь новое с премии», — буркнул Джаспер и перевел взгляд в мою сторону. В этот момент на его лице отразилось какое-то незнакомое до сих пор выражение, Будто его застали врасплох, будто он обескуражен, рассеян, будто он вообще впервые меня увидел. И этот взгляд, проникающий в самое сердце, говорил куда больше любых слов. Мне стало даже неловко. Вся кровь прилила к щекам, и возникла небольшая неловкая пауза. «Разумеется, прямо сейчас я оставляю ваше счастливое семейство». Маркус тонко почувствовал себя лишним. «Хорошего вечера!» «И тебе не скучать!» Джаспер кивнул другу и следом ревностно перехватил меня под руку. «Впервые за сегодняшний день я ощутила себя эдакой золушкой, спешащей на бал, и стала чуточку спокойней. Я думала, что-то случилось с тобой». Проговорила и едва слышно, надеясь, что никто из гостей меня не услышит. «Ты так поспешно ушел утром!» «Сейчас не лучшее время для разговора», — же тихо ответил Джаспер, а затем добавил уже громче. «Прости, что задержался. Были неотложные дела. Надеюсь, Маркус не позволял себе никаких вольностей». Думаю, он помнит подробности нашей первой встречи и не хочет опять получить коленкой под дых. Я улыбнулась и, погладив визу ушком, шагнула следом за Джаспером в распахнутые двери. «И какой план на это мероприятие? Что от нас требуется? Сразу говорю, что танцевать я не умею. Это и не требуется. Главное — появиться перед его высочеством. Идем». «Нас ждет насыщенный вечер».